Глава 3. Когда вы осознаете свою обусловленность, вам станет понятна целостность вашего сознания. Сознание представляет собой целостную сферу, в которой функционирует мысль и существуют отношения. Все мотивы, потребности, страхи, вдохновения, удовольствие страстные желания, надежды, печали, радость, пребывают в этой сфере. Но мы разделили это сознание на бодрствующее и спящие, на высшие и низшие уровни. На поверхности – это наши повседневные мысли, чувства и деятельность, а под ними – так называемое подсознание, то, что не является привычным, что проявляется случайно, через предчувствие, интуицию и сны. Мы занимаемся только одним небольшим уголком сознания, который больше всего связан с нашей жизнью. А остальное, называемое нами подсознанием, с его мотивами, страхами, расовыми и наследственными качествами, остается для нас недоступно. И вот я задаю вам вопрос. Существует ли вообще такая вещь, как подсознание? Мы очень свободно пользуемся этим словом. Мы согласились считать это чем-то существующим, позволив парабарщине аналитиков просочиться в наш язык. Но существует ли такая вещь, и почему мы придаем ей такое исключительное значение? Подсознание представляется мне таким же тривиальным и тупым, как и наш сознающий ум. Таким же узким, фанатичным, зависимым, тревожным и мелочным. Итак, возможно ли охватить всю сферу сознания, а не только часть ее? Если вы способны охватить всю сферу целиком, Тогда будет функционировать ваше полное, а не частичное внимание. Это важно понять, чтобы осознать, почему как только вы охватываете всю сферу сознания, исчезает трение. Оно возникает только тогда, когда вы делите сознание, включающее все мышление, восприятие и действие, на различные уровни. Тогда существует трение и дисгармония. Мы живем во фрагментах. На работе вы одно существо, дома другое. Вы говорите о демократичности, а в душе вы деспотичны. Вы говорите о любви к вашему соседу, а вместе с тем вы убиваете его конкуренцией. Какая-то часть вас действует, наблюдает, независимо от другой. Сознаете ли вы это фрагментарное существование вас самих? И возможно ли, чтобы ум который разбил свое собственное функционирование, свое собственное мышление на фрагменты, возможно ли, чтобы такой ум объял всю эту сферу целиком? Возможно ли охватить всю сферу сознания полно, тотально, чтобы в полной мере быть целостным человеком? Если вы, пытаясь понять всю структуру «я», личности во всей ее необычайной сложности, пойдете шаг за шагом, снимая слой за слоем, Исследуя каждую мысль, чувство и мотив, вы окажетесь в плену аналитического процесса, который может потребовать от вас недель, месяцев, лет. А когда вы включаете время в процесс познания себя, вы неизбежно допускаете различные формы искажения, потому что «я» – это сложная сущность, которая движется, живет, борется, желает, отрицает». Испытывает разного рода давление, стрессы, влияние, непрестанно воздействующее на нее. Так вы откроете для себя, что это не путь. Вы поймете, что существует только один способ увидеть себя. Это увидеть целостно, мгновенно, вне времени. И вы можете охватить всю сферу сознания самого себя только тогда, когда ум не фрагментирован. То, что вы видите в целостности, есть истина. Но можете ли вы проделать все это? Для большинства из нас это невозможно. Потому что мало кто когда-либо подходил к этой проблеме столь серьезно. Потому что мы никогда по-настоящему не смотрели на самих себя. Никогда. Вы возлагаете вину на других. Мы или оправдываем себя, или боимся смотреть. Но когда вы будете смотреть целостно всем вашим существом, вашими глазами, вашими ушами, вашими нервами, тогда вы будете воспринимать с полным самоотречением. Тогда не останется места для страха, противоречий, и, следовательно, не будет конфликтов. Внимание и сосредоточение – разные вещи. Сосредоточение – это исключение. Внимание, которое является полным осознанием, Ничего не исключает. Мне кажется, что большинство из нас не осознает не только то, о чем мы говорим, но и то, что нас окружает. Краски вокруг нас, людей, очертания деревьев, облака, движение воды. Быть может, это происходит от того, что мы заняты собой нашими мелкими незначительными проблемами, нашими собственными идеями, удовольствиями честолюбивыми устремлениями так, что мы не в состоянии воспринимать объективно. И все же мы очень много говорим об осознании. Однажды в Индии я ехал в машине. Машину вел шофер, я сидел рядом с ним. Сзади сидели три господина, очень увлеченно обсуждавшие проблему осознания и задававшие мне в этой связи вопросы. К несчастью, водитель посмотрел в это время куда-то в сторону и наехал на козу. Эти три джентльмена все еще продолжали обсуждать проблему осознания, совершенно не осознавая, что они переехали к Азу. Когда этим людям, которые стремились к осознанию, указали на отсутствие внимания, они были очень удивлены. И с большинством из нас происходит то же самое. Мы не осознаем ни внешнего, ни внутреннего. Если вы хотите понять красоту птицы, мухи, листа или человека. Вы должны направить на него все ваше внимание. Это и будет осознанием. А направить все свое внимание на что-либо вы можете только тогда, когда вы заинтересованы. Это значит, что когда вы действительно хотите что-либо понять, вы отдаете выяснению этого весь свой ум и сердце. Такое осознание – это словно жить в комнате со змеей. Вы следите за каждым ее движением. Вы очень внимательны к малейшему звуку, который она издает. Такое состояние внимания есть тотальная энергия. При таком осознании вся целостность вашей сущности раскрывается мгновенно. Когда вы взглянули в себя так глубоко, вы можете заглянуть еще глубже. Когда вы употребляете слово «глубже», это не является сравнительной степенью. Мы мыслим в категориях сравнения «глубокий» и «мелкий», «счастливый» и «несчастливый». Мы всегда измеряем и сравниваем. Но существуют ли такие понятия, как «мелкий» и «глубокий» сами по себе? Когда я говорю, что мой ум мелок и убог, узок и ограничен, как я узнаю все это? Сравнивая мой ум с вашим умом, более ярким, более живым, обладающим большими возможностями, Могу ли я узнать о своей мелочности, не сравнивая себя с другими? Когда я голоден, я не сравниваю свой теперешний голод со вчерашним. Вчерашний голод – это идея, воспоминание. Если я все время сравниваю себя с вами, стремлюсь быть таким, как вы, то я отрекаюсь от того, чем являюсь я сам. Таким образом, я создаю иллюзию когда я понимаю, что сравнение в какой бы то ни было форме ведет лишь к большей иллюзии, к еще большему страданию, когда я понимаю, что самоанализ, прибавляющий к знанию о себе кусочек за кусочком или отождествляющий себя с чем-то внешним, будь то государство, спаситель или идеология, ведет только к большему подчинению и, следовательно, к большему конфликту, когда я осознаю все это, Я полностью избавляюсь от привычки сравнивать. Тогда мой ум уже больше не ищет. Очень важно понять это состояние. Когда мой ум уже больше не ищет ощупью, не шарит повсюду, не задает вопросов. Это не значит, что мой ум удовлетворен настоящим положением вещей. Это значит, что такой ум не создает иллюзий. Такой ум может действовать в совершенно ином измерении. Измерение, в котором мы обычно живем, повседневная жизнь, сотканная из боли, страдания, удовольствия, обусловила наш ум, ограничила его природу. И когда эти боли, удовольствия и страх прекратились, что не означает прекращение радости, ибо радость – нечто отличное от удовольствия, тогда ум функционирует в другом измерении, где не существует конфликта где нет ощущения разделенности. На словесном уровне мы можем дойти только до этого предела. Все, что лежит за ним, не может быть выражено словами, потому что слово – не вещь. До сих пор мы могли описывать, объяснять, но не существует слов или объяснений, которые могли бы открыть дверь. Эта дверь может отвориться для нас только благодаря постоянному осознанию И вниманию, осознанию того, что мы говорим, как мы говорим, как мы ходим, что мы думаем. Это подобно уборке комнаты и содержанию ее в порядке. Содержать комнату в порядке важно в одном отношении, но абсолютно не важно в другом. В комнате должен быть порядок, но порядок не может открыть дверь или окно. Дверь не откроет ваше желание или ваша воля Вы должны признать, что все, что вы можете сделать Это содержать комнату в порядке Это означает быть добродетельным Ради самой добродетели Не ради того, что она вам даст Будьте разумными, умеренными, спокойными Тогда быть может Если вам посчастливится, окно откроется И подует легкий ветерок Но этого может и не произойти. Это зависит от состояния вашего ума. И это состояние ума можете понять только вы сами, наблюдая за ним, и никогда не стараясь придать ему определенную форму, никогда не принимая какую-то одну сторону, никогда не отрицая, никогда не соглашаясь, никогда не оправдывая, никогда не осуждая, что означает, что Наблюдать без какого-либо выбора. Благодаря такому осознанию, в котором нет выбора, быть может откроется дверь. И тогда вы узнаете, что это за измерение, в котором не существует ни конфликта, ни времени.